Глава 20 Леонардо Милан, Италия, сентябрь 1490. Его светлость зовет вас лично прийти! Эти слова произнес запыхавшийся после бега из герцогского замка на окраине города Юный Паш. Он вбежал в мою квартиру в кортовекья и поднялся по сужающейся лестнице на крышу. Именно с этой укрепленной крышей я полон решимости сделать возможным полет человека. Уже несколько месяцев я работаю над этим изобретением, впервые превращая мечты и рисунки всей жизни в реальность. Я заполнил целые пачки листов изображением легких деревянных конструкций, которые могли бы удержать человека. После того, как я изучил и зарисовал крылья голубей, летучих мышей и стрекоз, я остановился на крыльях ястреба. Такое же строение, по моему мнению, должно позволить летательному аппарату парить лучше других. С помощью двух плотников я изготовил вмещающую пассажира конструкцию из легкого дерева, покрытого специальным бальзамом. Сейчас мы строим арматуру для крыльев, на которую натянем тонкий миланский шелк. Но ну вот явился этот потный мальчишка и хочет выманить меня из моей мастерской, моей маленькой фабрики, в герцогский дворец, в зал для аудиенции... Людовика Ильморо. «Его светлость отдал приказ», — говорит мальчишка. «Приказ?» «Семь долгих лет Людовика Ильмору платит мне жалования, кормит и содержит меня в этой разваливающейся старой груди камней с видом на главную площадь города. Я получил то, что хотел. У меня есть комната для жизни и работы, место за его столом. Это хорошо. А что, плохо?» Как и все остальные, на содержании его светлости я теперь в долгу перед этим человеком. Когда Людовика Эльмора зовет, я должен бросить все. любое свое начинание. «Что именно?» — спрашиваю я мальчика, угодно его светлости. «Портрет», — отвечает он. «Ах, вот как! Наконец дошло до портрета. Это должно было случиться. Я предвидел, что его светлость Может попросить меня воспроизвести его образ. Даже представлял мысленно, как изобразить его квадратную челюсть. Гладкие черные волосы, спадающие на широкий лоб. Его светлость уже показывала мне портреты, сделанные по его заказу другими художниками. Я не буду изображать его светлость в профиль. Во-первых, это старомодно и неестественно, а во-вторых, я придумал другую композицию, которая могла бы смягчить истребиный нос Людовика Эльморо. Или, думаю я, возможно, его светлость решил заказать мне портрет своего племянника, юного Джана Галиатца, а не свой. В конце концов, именно этот мальчик является герцогом Милана, пусть и номинально, а не на деле. Я видел молодого Голиаца, когда его несколько раз вызывали в Милан из крепости Павии или Чертозы. Мне рассказывали, что его содержание там не сильно отличается от жизни высокопоставленного пленника. А когда Джан Галиаца с Форца останавливается здесь в корте веке, он крадется по коридорам и уносит еду в свои комнаты, как бродяга. Конечно, мальчик не может не чувствовать бремя наследия своего отца, если не сказать больше, бремя его репутации, ведь тот своим недругом руки и ноги отрывал и хранил их живьем. Не разделяя садистских увлечений своего отца, мальчик, нет сомнений, чувствует груз ответственности перед своим народом. Но прекрасные длинные кудри и бледность... Делают маленького герцога больше похожим на падшего ангела, чем на безжалостного правителя целого герцогства. Поэтому его дядя и регент Людовика Сфорца хочет заказать его портрет. Нет, вряд ли. По правде говоря, я вообще не стал бы ставить на бедного мальчика. «Субетиссимо!» «Скорее, итальянский!» Сказал мне юный Паш. «Его светлость хочет вас видеть прямо сейчас!» Я посмотрел на почти законченный летательный аппарат. Всего несколько дней оставалось над ним поработать. Как можно бросить прямо сейчас? Мне не приходилось слышать, чтобы или Эльмора тоже наслаждался изощренными пытками собственного изобретения. И все же только глупец посмеет ему перечить. Те недолгие несколько лет, что я живу в Милане, я только и делал, что пытался завоевать расположение его светлости и придворных. Я позолотил и расписал большой скульптурный полиптих в соборе Сан-Франсиско-Гранде, будучи не более чем винтиком в колесе команды скульпторов, мастеров по дереву и живописцев. Досадно, конечно. Зато получил больше комиссионных. Я закончил два варианта Мадонны в скалах, спроектировал несколько зданий, несколько гидравлических машин и даже новый станок для шелковых тканей. Его светлость наконец принял мое предложение об огромной конной статуе, памятнике покойному отцу Людовика. Я уже нарисовал голову лошади и спроектировал металлическую арматуру, которая сформирует подготовительную модель. Мы начнем с глиняной модели, а я буду думать, как отлить эту огромную скульптуру в бронзе. Говоря по правде, у меня здесь было достаточно времени и места, чтобы собрать некоторые изобретения из моих записных книжек. Дворы, замка и давно заброшенный зал для аудиенций представляют собой идеальную фабрику для воплощения идей. Я даже переманил несколько человек на работу в качестве помощников. «Ну вот теперь Паш говорит мне, его светлость хочет портрет своей возлюбленной, новой, ему! Я заколебался. «Новая дама?» У него была другая возлюбленная незадолго до моего приезда в Милан. Но, должно быть, она надоела его светлости, потому что ее нигде не видно. Только маленькая девочка, черноволосая красавица по имени Бьянка, осталась в герцогском замке, как память об этом увлечении». И вот новая дама. Возлюбленная, которая стоит того, чтобы написать ее портрет. Передо мной наполовину собранный каркас одного из крыльев моей летающей машины, с которого лениво свисает оборванный кусок шелка. Я был на пороге того, чтобы все исправить. Мы могли увидеть, как человек взлетает над площадью Милана. Я подавляю вздох. Паш на меня смотрит. И что же? Я должен прекратить работу над этим изобретением и отвлечься на написание портрета юной девушки в объятиях Эльморо. Но моего мнения никто не спрашивает. Дай мне несколько минут, чтобы собрать материалы, говорю я пожу. Скажи его светлости, что я скоро буду.